Глава 25. Путь среди льдов. Эпоха Черного Солнца. Год 359. Сезон пробуждения насекомых. Полынь дает побеги. День 19 от пробуждения. Ангу. Цитадель белых лун. Черный тушью. Войдя на рассвете в притихший храм лунного солнца, Элиар обнаружил первого ученика, в одиночестве и в совершенно непотребном виде. В уголках губ северянина виднелись запекшиеся уже лиловые отметины, молочно-белую плоть обильно покрывали ссадины и синяки, кое-где красовались узнаваемые ожоги огненной плети, а из ушей не переставала сочиться кровь, последствия ментального удара. Черный жрец только покачал головой. Похоже, от радости встречи Яниер позабыл, что за человек перед ним. Но надо же было настолько потерять бдительность. К распущенным волосам Яниера рукой исчезнувшего наставника был приколот большой красный пион, точь-в-точь точь пятно крови на свежевыпавшем снегу. Даже странно, что сдержанный владетель Севера выращивает в своем белом саду эти яркие гербовые цветы. Ты снова провел время наедине с учителем», — убийственно спокойным тоном констатировал Элиар, с мрачным удовлетворением разглядывая алые метки, нарушившие безупречность алебастровой кожи. «Но на сей раз тебе, кажется, не понравилось». В прежней жизни учители первый ученик были очень близки. Элиар прекрасно знал, что обучение Яниера значительно облегчили практики двойного совершенствования. Течение энергии цвета по каналам настраивал и синхронизировал сам учитель. Меридианы приводились в идеальное состояние силы крови первородного. Подобные сакральные практики были нормой на Леоноре позволяя передавать мастерство наиболее быстрым и эффективным способом, минуя недопонимание в словах и ошибки длительных самостоятельных тренировок и медитаций. Самому Элиару повезло меньше. Учитель всегда оставался для него недосягаемым верховным жрецом, помощи от которого ждать не приходилось. Впрочем, указанный способ все равно был неприменим для него. Одно то, как прошла мистерия посвящения, едва не повредила Элиару рассудок. Повторять подобное не хотелось. Интенсивность ощущений была такова, что разум не выдержал, и отнюдь не слабый сын Великих Степей потерял сознание прямо в процессе священной церемонии инициации. Долгое время после мистерии он оставался в постели совершенно без сил, мучаясь лихорадкой и не приходя в себя. Нет, прямой контакт оказался слишком тяжелым, мощным и травматичным опытом, из которого Элиар почти ничего не запомнил, но который сдвинул что-то в сердце, настроил неверно звучание струны души на нужный наставнику лад. Иными словами, практики двойного совершенствования подразумевали особый уровень взаимного доверия, а их отношения с Верховным Жрецом Храма Закатного Солнца всегда были слишком далеки от гармоничных. Однако сегодня произошло кое-что очень важное. Прежде на памяти Элиара учитель никогда не бил своего любимца, в отличие от него самого, которому доставалось частенько и от души, особенно в первый год жизни в Ромбелиате. Теперь неприкосновенность первого ученика осталась в прошлом. Окровавленные лезвия плети неплохо порезвились тут. После ментального удара он еще не скоро придет в норму и сможет встать на ноги, но для верности, конечности северянина опутывала легкой верви неподвижности. «Тело учителя больше не подходит для жертвы». янер едва смог выплюнуть эти слова, хотя по состоянию его новость была ясна и так. Невинные руки нового тела Красного Феникса осквернились насилием и кровью эта запятнавшая наставника кровь обличающая вытекла изо рта первого ученика из разбитых губ по лицу и шее тут и там пурпурными цветами расползались кровоподтеки теперь теперь он ненавидит и презирает нас двоих еще больше, чем при жизни всё кончено Прощение миссссира отныне недоступнее луны что ж Элиар задумчиво сложил руки на груди. На его месте я чувствовал бы то же самое. Но учитель лукавит. Он наверняка знает, что ритуал очищения сделает жертвоприношение возможным. Обычно бесстрастное лицо Яниера на миг перекосилось от негодования. Очищение страданием — одна из самых жутких темных техник. Да, она у многих вызывает только отвращение, что никак не умаляет ее эффективности. «Не смотри на меня так», — невесело усмехнулся Элиар, обводя помещение цепким взглядом. «Ты же знаешь, я вовсе не собираюсь делать этого». В комнате царил беспорядок, будто после тщательного, но спешного обыска. Наверное, учитель хотел найти чудодейственные эликсиры Яниера, преуспевшего в целительстве, подходящую одежду и обувь или что-то еще, что могло пригодиться в дороге. Внезапно под ноги Элиару попался небрежно смятый листок. Рисунок оказался совсем свежим. Рядом был еще один и еще исписанный красивым каллиграфическим почерком. Удивительно, хоть в прежней жизни Яниер также немало терпел от дурного нрава учителя, но спустя годы вместо проклятий посвящал совершенному рисунки и живые стихи. «Помнишь, когда-то давно ты заявил, что мы с тобой не равны?» Элиар внимательно посмотрел в лицо первому ученику. «Так вот, ты был прав». Однако хмурый взгляд черного жреца немного смягчился при виде всех этих рисунков и трогательных стихов. Они означали бережно хранимую память и, может быть, переосмысление былого. янер грустно улыбнулся, по-видимому, заметив перемену в настроении Элиара. Элирион. Яниер вновь беззастенчиво прибег к его заветному имени, который теперь уже никто не знал. Учитель все еще недостаточно вошел в силу. В суровых северных землях одинокому путнику грозит смертельная опасность. Белые льды Ангу могут погубить слабое тело Мессира. Найди его и... защити. Элиар вздохнул. Вероятно, он и сам не мог бы сказать, когда именно жгучие ненависти и обида уступили место горьким сожалениям, раскаянью и какому-то иному чувству, пустившему глубокие корни в сердце. Чувство, которое после смерти учителя год за годом упрямо прорастало сквозь иссушенную почву и тернии его души. Часть этого чувства Элиар невольно перенес и на первого ученика, ведь тот был последним, что все еще связывало его с годами ученичества в Ромбелиате. — У мессира слишком приметная внешность первородного, — настойчиво продолжал Яниер. Он не сможет долго держать иллюзию невидимости и не сможет далеко уйти незамеченным. Конечно, если не покинет город и не пустится в бегство через леса. Ты должен найти учителя как можно скорее, пока не случилось ничего дурного. — Не беспокойся об этом, — сухо пообещал Элиар. — Я отправлю по его следу теней. — Я верю, ты справишься. — Веришь? — Элиар горько рассмеялся. «Ты вправду веришь мне, в то время как никто не верит?» Жаль только, что учитель никогда больше не поверит ему. Не глядя, Элиар армахнул рукой с черными лезвиями боевых когтей исковывающие тело Яниера Путы опали. «Говорят, прежние дни учитель и тебя спас из воды?» Яниер бросил на него нечитаемый взгляд. «Я бы не назвал это происшествие спасением». Потирая затекшие конечности, уклончиво отозвался первый ученик. Но в какой-то степени да, он не дал мне утонуть. Еще на севере я неплохо научился плавать в быстрых горных реках и чувствовал себя очень уверенно. Однажды мы отдыхали в прогулочные лодки в темно-синей воде отражались белые перья облаков, и учитель вдруг поинтересовался, как будто, между прочим, смогу ли я добраться до берега вплавь. «До суши было совсем недалеко, и я, не колеблюсь», — ответил утвердительно. Элиар с интересом слушал. Учитель улыбнулся и молча вытолкнул меня из лодки. Янер развел руками. Он просто выбросил меня за борт, словно какую-нибудь медузу или безмозглую морскую звезду. «Так же, как и ты, когда ты выбросил меня», — фыркнул Элиар, припомнив давнюю шалость на праздник небесных огней шутку, которая едва не стоила ему жизни. Я нервно ответил, последовательно продолжая свой рассказ. До побережья действительно было рукой подать, но морские течения в тех местах коварны, от берега относят отбойной волной. Я был незнакома с такими особенностями разрывных течений. Выбившись из сил, я не приблизился к суше ни на йоту, а также не мог вернуться и к лодке, которую учитель удерживал на одном месте. В конце концов, я отчаялся. От усталости в глазах потемнело, а волны, кажется, проходили сквозь мое тело, вымывая последние силы. Я почувствовал, как погружаюсь в пучину, когда услышал спокойный голос учителя у себя в голове. «Глупо сражаться с океаном», — сказал он. «С тех пор я перестал сражаться». Первый ученик помолчал немного и тихо добавил. «Я признал поражение». Элиар пожал плечами. «Воистину нет другого учителя, кроме врага. Кто еще без жалости укажет на твои недостатки и ткнет в самые больные точки, заставляя тебя расти?» «Ты неверно понял урок учителя», — отрезал он. «Глупо сражаться с океаном, но еще глупее сдаваться на его милость. Рыбы не сражаются с водой, но плавают, куда пожелают». Тебе стоило перестать упорствовать и надеяться только лишь на себя и свою силу. Нужно было плыть некоторое время параллельно берегу, до тех пор, пока не выйдешь в менее подвижную воду, за зону действий отбойной волны. И тогда ты легко преодолел бы вставшую перед тобой проблему. Да, ты прав. С прохладцей в голосе согласился Яниер, с трудом вставая на ноги. Он не сказал, и это говорит мне тот, кто чуть не утонул в полный штиль но фраза прозвучала отчетливо и будто повисла в воздухе. «В те дни я был совсем молод и не знал этого». «И до сих пор не знаешь», — Элиар насмешливо прищурил глаза. Развернувшись, он собирался было проследовать к выходу, но задержался еще на мгновение, снисходительно бросив через плечо. Учитель имел в виду, что глупо сражаться с большей силой, имея меньшую. Так проигрыш неминуем. В этом случае нужно воспользоваться хитростью. Не нужно бороться с могущественным течением, нужно учиться управлять им. Ты ведь намного сильнее учителя, учитывая его нынешнее состояние. К тому же мессир был скован вервием бесцветия. Однако сегодня ты снова подвел его и не справился с тем давним уроком. Эпоха черного солнца. Год 359-й. Сезон пробуждения насекомых, полынь дает побеги. День девятнадцатый от пробуждения. Ледники Ангу, Киноварью. Воздух напитался ночной прохладой, и первый же глоток этого разреженного высокогорного воздуха опьянил его. Долгим взглядом Элирия кинул круглые блюдца долины, заполненные словно молоком и зыбким белесым маревом. Окружённые щитами гор, облачное плато раскинулось под беглецом во всём своём льдистом великолепии. Не имея ни малейшего представления о приходе весны, острые пики всё так же белели от снега. Горы поднимались к самым небесам, надёжно ограждая неприсоединившийся город от неуёмных посягательств материка. Северные оконечности Ангу причудливо изрезали извилистые фьорды, выходя в темный простор Ледовитого океана. Как ни посмотри, серебряная звезда севера была неприступна. Похолодало. Холод погасил последствия недавних событий и остудил голову. Воздух дрожал. Вековые сосны и кустарники густо облепил мохнатый иней, превратив их в затейливые поражения мира снов. Белый облачный храм за его спиной мягко покачивался на волнах тумана. Очень узкая и очень крутая дорога бесстыдно извивалась по западному склону двурогой горы Фор-Вераму, местами превращаясь в неровную, совершенно непроходимую тропку, с большим трудом удалось спуститься по ней. Тусклые огни города уже смутно различались в хмаре, но идти туда было нельзя. В городе среди людей его быстро найдут и схватят. По правде говоря, в голове у Элирия пока еще не вызрел, не оформился четкий план бегства, что о нормальных обстоятельствах представлялось бы чистой воды безрассудством. Но обстоятельства определенно сложились ненормальные, и дальше медлить было нельзя. И без того потратил он немало времени, раздумывая, как бы сбежать от своего тюремщика. Учитывая предусмотрительность и немалую силу волчонка, это оказалось непросто». Лирию вдруг вспомнился ревущий, неспокойный океан. Прогулки по берегу после бури, когда воздух особенно свеж и прозрачен, словно вымытое дождем стекло. Выброшенные штормом медузы бились в высокой волне прибоя, не в силах преодолеть мелководье и вернуться на глубину. Непомерно раздувшаяся от дождя и ветра волна отшвыривала их назад снова и снова, не давая ей шанса на спасение. Так и он сам был пойман этим безжалостным штормом. Нужно было предпринять хоть что-то, начать действовать, используя все подворачивающееся под руку возможности. Вероятно, это был очень плохой план, но также вероятно и то, что это был единственный шанс сбежать из царства льдов и облаков, который мог ему выпасть за время поездки. Сойдя к подножию священной горы, остаток ночи Элирий осторожно обходил мирно спящий город, опасаясь наткнуться на погоню или вооруженные комендантские патрули. Но все оставалось тихо. Туман был ему на руку. Какое-то время, откровенно наслаждаясь прогулкой, Красный Феникс беззаботно шагал в тишине по пустынным улочкам окраинного Ангу. Ломкий воздух звенел от льдинок — Никто не преследовал его, не шел по следу. Наверное, в цитадели белых лун еще не хватились пропажи. По-хорошему, Элиар не должен забеспокоиться раньше рассвета. Тогда пройдет уже довольно времени, и найти тающий на глазах энергетический след беглеца станет не проще, чем след рыбы в воде. С каждой минутой прояснялось все больше, и вот уже можно было внимательно осмотреться вокруг. Ангу медленно проступал из утреннего тумана. Когда солнце взошло, жилые постройки по большей части остались позади. Солнце поднималось выше, величественно взбиралось по небосклону, освещая северный мир, снеговой мир, в котором почти не было красок. от Отчего-то в момент расцвета Эллирий почувствовал себя очень счастливым будто всё в мире потеряло значение, будто восходящее солнце растопило его, как кусок льда, расплавило все горести прошлого. Он наслаждался этим новорождённым утром, самозабвенно и безмятежно, словно, наконец, кончился изнурительный ночной кошмар. Этим невообразимо ранним весенним утром прославленный красный феникс Леонора снова был жив и свободен. Это ли не чудо? Легкими шагами и невесомым сердцем шел он к своему непредсказуемому будущему и с каждым новым вдохом, вопреки здравому смыслу, чувствовал себя все счастливее. Перед Элирием, насколько хватало глаз, расстилались вечные ледники анго древние ледяные бастионы, хрустальные лабиринты из айсбергов, не исчезавшие даже летом, когда отблески солнца играли на острых гранях. Весь пейзаж состоял из темной воды, бледно-голубого неба и кристаллов узорного светлого льда. Многолетний лед, подтаивший и замороженный вновь, грозно возвышался вокруг. Наложившись слоями, он образовывал разных размеров глыбы, от которых ощутимо тянуло холодом. Белые громады светились изнутри, мутные хмари с блеклыми пятнами облаков обложила небесный купол до самого горизонта. Казалось, от начала времен здесь не бывало никаких звуков, за исключением ровного гула ветра, хрусткого потрескивания льда и шелеста текущей воды. Элири совсем не помнил здешних мест и понятия не имел, куда податься. Подстегнутые жизненной необходимостью обрывки впечатлений прошлого безостановочно крутились в голове. Чуть дальше от ледников, южнее Ангу, природы куда более приветлива. Там начинаются бесконечные густобелые поля Клевера. Тянутся серебряные потоки северных рек, полных свежей воды и рыбы. Серебристые сосны упорно карабкаются на покрытые инеем крутые вершины холмов. В отличие от облачной долины, воздух там настолько чист, что можно разглядеть пейзажи на многие мили окрест. Тихие, мирные земли, не похожие на бурные моря, качавшие на своих ладонях священный остров Леонор накрапывающий дождь, бросил в лицо холодные капли, и Элирий задохнулся, на миг представив себя на палубе флагманского корабля. Но до тех живописных мест, где разлит бодрящий хрустальный воздух, еще надо как-то добраться, добрести, прорваться сквозь кольцо вечных льдов и скользких обледенелых камней. Целый день блуждал он в путанных ледяных лабиринтах. Кажется, это продолжалось бесконечно, но на самом деле не так уж и долго. Ранние весной, северные дни — короткие. Пейзаж вновь сменился, и перед красным фениксом внезапно возник низкорослый колючий кустарник, плавно переходящий в лес. Укрыться в нем от дождя и возможных преследователей показалось хорошей мыслью. Естественным образом деревья скроют его от чужих глаз — Последние несколько часов по открытому месту Иллирий шел, накинув иллюзию невидимости, но та бессовестно тянула силы, запасы которых по-прежнему были очень ограничены. Его светлость Иллири и Иллирий Лестерлар устал и мечтал поскорее выбраться из весеннего ознобы и призрачных снежных отрогов Ангу, дрейфующих вокруг как облака. Перенестись бы сейчас под сияющее солнце Ромбелиата в господскую башню Красной Цитадели, откуда открывается манящий вид на залив, мерцающую шелковую воду и белый песок. Яниер с его редким умением открывать порталы был способен помочь в этом. Но, увы, Яниер предал его. От предательства во рту стоял ненавистный привкус горечи. «Да». Все так же противен знакомый вкус предательства, который остается надолго. Неприятные ощущения, но Эллирию было не привыкать к горечи измен и потерь. Он не мог больше доверять когда-то любимому ученику. Он не мог больше доверять никому во всем этом новом враждебном мире. Впрочем, как и в прежней жизни.